охота за мудростью страница 332 405 поводом для написания этого философского завещания Вильперт было появление у Николая смотри выше страница 442 жизнь описаний философов Диогена Лаэрца в переводе Амброджо Траверсари смотри о нём не иное 14 54 И примечание двадцать четвертое. Один пролог. Хочу, подытожив, оставить потомкам отчет о тех плодах моей охоты за мудростью, которые на взгляд состарившегося ума могу считать более истинными. Мне уже перевалило за шестьдесят один год, и не знаю, представится ли еще большее и лучшее время для размышлений. Я уже записывал когда-то свои мысли об искании бога. Потом ещё не раз пытался выразить свои предположения об этом, а теперь чтение в книге Диогена Лаэрция, жизни описания философов, о том, как вели охоту за мудростью разные философы, заставило меня всей душой отдаться раздумью, сладостнее которого ничего не может быть в человеческой жизни. Что я нашёл в тщательной медитации, пускай маловажное, грешный человек, робкий и со стыдом, постараюсь теперь здесь изложить в надежде подтолкнуть более способных к углублению моей мысли. Идти буду в следующем порядке. Вложенное в нас природное влечение побуждает нас искать не только знания, но и мудрости, сопентем то есть питательного знания с сапедом с центием. Сначала я немного скажу о её сути, потом для желающих философствовать, что я и называю охотой за мудростью, опишу области охоты, а в них некоторые места и приведу их в поля, переполненные, по-моему, желанной добычей. Примечание: Философия здесь скорее в смысле любимой, желанной мудрости, чем любви к мудрствованию. Сравни простец о мудрости, первое, четыре и следующее, игра в шар, первое, семь, триста сорок пятая, конец примечания. Первое, премудрость, пища нашего духа. Наша интеллектуальная природа, поскольку она живет. Надо питаться, причём она не может подкрепляться ничем, кроме пищи духовной жизни, как и всё живое кормится сообразной его жизни пищей. Жизненный дух всегда движим влечением, это движение и зовётся жизнью, и сила духа жизни без восстановления свойственным ему питанием иссякнет и прекратится. Пифагорейцы говорили, что жизненный дух потенциально заключён в теплоте семени, а тело в его теле. Примечание. Диаген Лаэрци 8.1 28 29 346. Конец примечания. Признавая это, стоики или последователи Зенона уже говорили, что субстанция плодоносного семени содержится в его испаряющемся тепле. Если оно совсем испарится, зерно или другое семя не плодоносит. Так огонь мы видим слабее и выдыхается, если кончится его питание. Примечание там же 8.1 158-159 346. Конец примечания. Это во, считая небесные тела за их движение духами, как мудрый Филон и Иисус, сын Серахов, называет солнце духом. Древние говорили, что солнце питается испарениями океана, а луна сходным образом насыщается испарением других потоков. Они верили, что планеты, которым они приписывали изобильную божественную жизнь и другие боги наслаждаются душистыми испарениями. и умилостивляли их фимиамам и благовониями, утверждая, что в них обитает дух жизни, имеющий природу эфира или чистейшего невестного огня, они приносили им поры приятнейших курений. Примечание. Возможно, имеется в виду премудрость. 5, 6, 346. Конец примечания. 3. Все живые существа имеют природное представление и устойчивую память о своей пище, как и чувство своего подобия, чувствуя существ того же вида. Платон считал необходимой причиной этого их идею, раз кроме идеи ничто, не постоянно. Примечание. Диоген Лаэрци, третья, пятнадцать, семьдесят шесть, семьдесят семь, триста сорок шестая, конец примечания. Отсюда можешь вывести, что идеи не отделены от индивидов на подобие внешних прообразов. Природа индивида соединяется с его идеей, природным образом, получая от неё всё это знание. По словам Лаерца, Платон считал идею единым и многим, стоящим и движущимся в той мере, в какой она неразрушимый вид А она умопостигаема и едина, а в той мере, в какой она единица со многими индивидами, он называл её многим. Равным образом в той мере, в какой она неизменна, как умопостигаемая, он именовал её неподвижной и устойчивой, а в той мере, в какой она сочетается с движущимися вещами, подвижной. Прокол подробнее излагает, что сущностное первоначало внутреннее, а не внешнее. И что через сращение, каким индивид сочетается со своей идеей, он этой умопостигаемой идеей связан с божеством, так что в меру своей способности существует наилучшим образом, каким может существовать и сохраняться. Лаэрций передаёт ещё слова Платона, что идеи начало и источник всех природно существующих вещей, которые благодаря им таковы, каковы они есть. примечание там же 347 конец примечания всё это если правильно понять, пожалуй, не будет так уж противно истине, как внушают думать дурные толкователи платона 4 эпихарм тоже говорил, что всё живое причастно к знанию и премудрости Скажем, курица не живородит, а сначала откладывает яйца и своим теплом одушевляет их, только Премудрый знает, как это устроено в природе, и курица явно от нее научается. И еще... Говорит он, нет ровно ничего удивительного, что, если можно так выразиться, животные и нравятся друг другу, и сочувствуют, и кажутся прекрасными. Собака собаке кажется великолепной, бык быку, осел ослу, свинья такой же свинье кажется, прелестнее всех остальных. Примечание. Там же. Третья. Шестнадцать. Триста сорок седьмая. И вот если всякое животное имеет врожденное понимание того, что надо для необходимого сохранения самого себя и, раз оно смертно своего потомства, если оно имеет навык охоты за своим питанием, потребный кругозор и приспособленные для охоты органы, скажем, животное, охотящееся ночью врожденное свечение глаз, если оно опознаёт найденное, выбирает и усваивает себе, то наша духовная жизнь уж во всяком случае не окажется лишена всего этого. Нашему разуму тоже дарована от природы логика, чтобы с её посредством он мог дискурсивно двигаться, ведя так свою охоту. Как говорил Аристотель, логика точнейший инструмент для охоты как за истинным, так и за подобным. истине. Примечание. Там же пятое 1 28 347. Конец примечания. Потом найдя, он опознаёт и жадно схватывает их. А ищем мы премудрость, потому что ею питается наш дух. Она бессмертное питание и питает тоже бессмертно. Премудрость светится в разнообразных разумных основаниях, по-разному ей причастных. Ум ищет света премудрости во всех этих разнообразных разумных основаниях, чтобы, словно припав к её сосцам, напитаться ею, как среди разных чувственных вещей, которые когда-либо питали чувственную жизнь. Эта жизнь рассудительно ищет себе питание, Так среди чувственных познаний применяй рассудок, и интеллекту хочется за своей духовной пищей. Причём одна пища питает его лучше, чем другая, только более ценное питание добывается с большим трудом. Впрочем, Поскольку человеку требуется больше стараний для хорошего пропитания своей животной природы, чем другому живому существу, и для добывания телесной пищи ему приходится при нужде тоже употреблять свою природную логику, он бывает не так прилежен и внимателен в отношении духовной пищи, как требует его природа. Когда заботы чрезмерны, они отчуждают от созерцания премудрости. Недаром написано, что философия противоположна плоти и умершляет ее. Примечание. Сравни там же, восьмая, один, восемь, девять. Платон. Письмо, седьмое, триста сорок д, триста сорок восьмая. Конец примечания. Между философами, опять-таки, разумеется. обнаруживается большое различие, и главное потому, что ум одного лучше охотник, потому что упражнялся, и логика ему послушнее, и он умело ею пользуется. И ещё потому, что один лучше другого знает в какой области желанную премудрость быстрее отыскать и как уловить. Поистине, философы ни что иное, как охотники за премудростью, которую каждый по-своему прослеживает в свете прирожденной ему логики. Шесть. Второе. Через какое начало я искал законы премудрости? Первый среди мудрецов Фалес Милецкий называет Бога самым ранним, поскольку нерожденным, а мир прекраснейшим, поскольку созданным от Бога. Примечание. Диоген Лаэрци, первое, 1.35-1. 348 конец примечания Читая у Лаэрца эти слова, я в высшей степени соглашался с ними. Я вижу и высшую красоту мира, и дивный связующий его порядок, в котором сияет высшая благость, премудрость и красота всевышнего Бога. Всё заставляет меня искать художника такого изумительного произведения. И я говорю про себя: нельзя познать неизвестное через ещё менее известное, надо уловить что-то достовернейшее в чём никто из охотников не сомневается и что всем заранее служит предпосылкой, чтобы в его свете искать неизвестное, ведь истинное созвучно истинному. Когда ум во мне старательно и жадно искал этой достовернейшей опоры, я наткнулся на философское положение, которое И Аристотель принимает в начале своей физики, что не может стать, не становится. Примечание. Смотри физика. 6. 9. 241b. 4. 348. Конец примечания. Опираясь на него, я вгляделся в области премудрости примерно таким путем. 7. 3. Каким путем ведет охоту разум? Раз не могущее стать не становится, то не стало и не станет ничего, что не могло или не могло бы стать. Наоборот, то, что есть, не стало и не сотворено, не могло и не может не стать, не быть сотворено. Оно предшествует возможности стать. И само вечно, раз не создано, не сотворено, не может стать другим. в свою очередь, хотя всё, что стало или станет, не без возможности стать и стало, и станет, у него есть единое абсолютное начало, источник и причина самой возможности стать, то вечное, что предшествует возможности стать и высится абсолютным, неопределимым началом, будучи всем, что может быть становящееся происходит из возможности стать, ведь это именно возможность стать становится актуально всем, что становится. Опять-таки всё, что стало из возможности стать, или есть то, чем может стать, или идёт после возможности стать, и в таком случае никогда не есть то, чем может стать, а только следует за возможностью стать и подражает ей раз последнее и не стало. и не сама собой стала и не от другого ведь если возможность стать предшествует сему ставшему то как стала сама возможность стать примечание она не стала а не постижимо сотворена из ничего смотри ниже и 39 116 349 конец примечания Хотя возможность стать берёт начало после того, что есть всё то, что может быть, то есть после вечного, однако кончиться она не может. Если бы она кончалась, это могло бы стать и значит возможность стать не кончалась бы. Возможность стать поэтому имеет начало, но пребывает в веке и постоянно. Перпетум восемь Поскольку она не стала, а всё-таки имеет начало, мы называем её сотворённой в том смысле, что она не предполагает себе никакого источника, кроме своего творца, и всё, что сотворено творцом после неё, произведено из неё возможности стать, ставшее всем тем, чем может быть, называется небесным и умопостигаемым, ставшее, но не всем, тем, чем может быть, всегда неустойчиво. И исчезающе такое подражает постоянному, но никогда не достигнет его, будучи временным и нося имя земного и чувственного. Обращаясь к созерцанию вечного, я вижу сам по себе простой акт, и в нем усматриваю умом все свернутым образом, как в абсолютной причине. вглядываясь в бессмертное и постоянное интеллектуально вижу возможность стать и в ней природу всего и каждой отдельной вещи какой она должна быть после полного развёртывания предначертаний божественного ума глядя на временный мир чувственно воспринимаю как всё развёртывается во временной последовательности подражая совершенству вечного, ведь чувственное подражает ума постигаемому. Таким образом, сотворением возможности стать, сотворено всё предопределённое для становления этого прекрасного мира, каков он есть, о чём подробнее ниже. Примечание. 31. 32. О порядке и красоте мира. 350. Конец примечания. На подручном хоть и очень приблизительном примере покажу, как всё это можно себе представлять. 9 четвёртое. Как разум помогает себе примером логического искусства. У мучителя хочет создать искусство ума заключение. Он предчувствует возможность становления этого искусства, и искусство пребывает в нём как в своей причине. Он полагает и утверждает возможность становления этого искусства, то есть, благодаря ему может возникнуть всё требуемое этим искусством как то имя, глагол и из них суждение, а из суждения Силлогизм, получающийся из трёх суждений, где две служат посылками, а третье следует за ними как вывод. Требуется ещё, чтобы субъекты и предикаты всех трёх суждений включали не больше трёх терминов, почему один, называющийся средним, обязательно должен выступать в посылках дважды. Это бывает или когда в первой так называемой большей посылке он субъект, а в малой предикат, или когда он предикат обеих посылок, или когда субъект обеих. Так возникают три фигуры, причём внутри каждой фигуры возникают ещё разновидности от разнообразного, но пригодного сочетания суждений после отбрасывания непригодных Каково сочетание трех отрицательных, трех частных суждений и другие непригодные сочетания, смотря по фигуре? Первый стеллогизм из трех утвердительных общих суждений называют в его первой фигуре «барбара», второй из общих суждений с отрицательной большей посылкой, утвердительной меньшей и отрицательным выводом называют «целлорент» и так далее. Примечания. Барбара Целлорент, то есть ААА, ЕАЕ, при А утвердительном, Е отрицательном высказывании. 350-е. Конец примечания. Это видовые формы силлогизма, укорененные в законах рассудка и неизменные. Всякий силлогизм, выражаемый в звучащей речи, необходимо должен подражать им. Примечания. Сравни о становлении 5.186. 350. -е. Конец примечания. Таким путём развёртывается возможность становления этого искусства. 10. Учитель изобретатель искусства передаёт его послушному ученику и поручает ему вести рассуждения по всем изложенным ему способам. Может быть, в чём-то схоже с этим художество мира. Преславный учитель Бог, желая построить прекрасный мир, создал его возможность стать, а вместе с ней свёрнутым образом всё необходимое для его устроения. Для красоты этого мира требовались такие творения, которые существуют, и такие, которые к тому же и живут, и такие, которые кроме того ещё и мыслят. И в каждом из этих трёх свои виды или модусы красоты, практически предопределённые законы божественного ума, и полезные, и прекрасные, пригодные для построения мира сочетания. Это божественное художество Бог передаёт своему послушнику природе, сотворённой вместе с возможностью стать, чтобы она развёртывала возможность стать мира. Согласно предопределённым законам божественного ума, скажем, чтобы она развёртывала возможность становления человека согласно предопределённому закону человека и так далее в отношении всего, как логик строя силлогизм, сообразуется с его предопределёнными законами, которые мы называем барбара целаренд. 11. 5. Как служит ему пример из геометрии. Чертя круг, геометр действует подобно природе. Примечание. Природе, как орудию божественного ума. 351. -е. Конец примечания. Он смотрит на предопределённый закон круга и стремится по нему поступать, насколько позволяет возможность чувственного субстрата стать кругом, а один материал всегда пригоднее другого. Этот закон есть ни что иное, как равно удалённость центра круга от окружности здесь истинное основание или причина круга, не допускающая ни увеличения, ни уменьшения. Наоборот, никакой чувственный круг не может стать настолько совершенным, чтобы точно достичь этого основания, возможность стать чувственным кругом после того неподвижного и устойчивого ума постигаемого основания, за которым она следует как изображение за истины, подражая ему в чувственной материи. Примечание. О примере с кругом возможность бытия 60 Примечание 46-е, 351-е. Конец примечания. Из-за ее изменчивости прочерченный круг никогда не будет всем тем, чем может стать чувственный круг, поскольку всякий данный чувственный круг может стать еще истиннее, совершеннее и подобнее вышеупомянутому умопостигаемому кругу. 12. Точно так же, желая начертить прямой угол, геометр смотрит на его умопостигаемое основание, которое есть все то, чем может быть умопостигаемый прямой угол. Причем, когда геометр строит острый или тупой угол, он тоже имеет в виду не что иное, как идею прямого угла, для которого острый будет меньше, а тупой больше. Острый может постоянно уподобляться прямому, так же и тупой угол. И если такой-то из них станет минимально таким, так что острый, например, уже не сможет быть менее острым, он станет прямым. Словом, оба свёрнуты в логическом основании прямого угла, поскольку оба становятся прямыми, когда становятся всем, чем могут стать. Сходным образом природа имеет в виду не иную идею, чем идею человеческого вида, производит ли она мужчину или женщину, при том, что основание человека не мужчина и не женщина, который появляется только вместе с телесностью. Вид есть среднее, соединяющее в себе отклонение вправо или влево. Примечание. Сравни об ученом незнании. 2-я, 2-104, о предположениях 2-я, 8-352, конец примечания. 13. Ты ясно увидишь верность этого, заметив, что в умопостигаемом нет ни вещей, ни свойств наблюдаемых в чувственном мире. В нём нет ни воспринимаемых чувственным зрением цвета или образа, ни твёрдости, ни мягкости, ничего ли бы ещё из ощущаемого осязанием и равным образом ни количества, ни пола, ничего бы это не было из ощущаемого. Всё это идёт за умопостигаемым, как временное за постоянным. А в вечности нет ничего из ума постигаемых вещей, потому что она предшествует всему ума постигаемому, как вечное постоянному. Опять-таки всё точное и непреложное, прекраснее несовершенного и текучего. Так ума постигаемое прекраснее чувственного, которое прекрасно лишь настолько, насколько в нём просвечивают умопостигаемые виды или красоты. 14. 6. разъяснение возможности стать. Читатель, наверное, будет стараться представить себе возможность стать, и это трудно, потому что возможность стать определяется только в своём начале. А как можно составить представление о том, что не имеет предела? Но всё-таки, чтобы ты не совершенно блуждал, приду тебе на помощь с подручным примером. Пусть Бог именуется вечным светом, а мир будет совершенно невидим, и зрение считает его небытием, поскольку зрение считает существующим только то, что оно видит. И вот, свет благоволить сделать мир видимым, а поскольку для мира возможность стать видимым есть цвет, подобие свет. Ведь и по стать света есть свет, то светом творится цвет, в котором свёрнуто всё, что можно видеть. Как с отнятием цвета ничего не видно, так цветом, благодаря свету, все видимое как таковое переводится из потенции в акт. Цвет преломляется, в цветном по-разному, и в чем-то он оказывается ближе к свету, такое в большей степени видимо, и в этом смысле более благородно, скажем, белый цвет лавы. Ничто цветное, однако, не причастно никакому цвету так совершенно, чтобы не могло быть более совершенной причастности, и предел его возможности стать только свет, причина цвета. Одни вещи прочны и постоянно сохраняют один цвет, как небесные тела, другие неустойчивы и временно, как земные и принадлежащие этому тленному миру вещи. словом цвет есть возможность стать видимым всё видимое видимо благодаря своему цвету причём цветной различается между собой и распознаётся благодаря дискретности и единственности своего цвета 15 Ещё поскольку чувство зрения некий светлый дух причастно различительному и познавательному свету и чтобы судить о всяком цвете никак не рассечено, тот цвет не есть возможность его становления. А интеллект настолько же светлее самого зрения, он тончайшим образом различает даже невидимое, например, ума постигаемое в отвлечении от чувственного. Соответственно, цвет не возможность стать для ума, возможность стать и светлым прекрасным миром, и всем, что в нём есть, включая сам цвет, проще цвета. Мы называем а возможность стать подобием вечного света в своей пассивной потенции свёртывающим всё причастное к этому свету как существующее, так и живое и разумное, наподобие семени, через которое совершается приобщение к свету и красоте. Примечание. Поскольку нуждающийся в акте, смотри, 7:17, 353. Конец примечания. это немного видно на животном семени, представляющем собой причастность к первому семени, поскольку в животном семени заключена возможность стать существом, которое и живёт, и ощущает, и по-своему разумно. Оно не имело бы этой силы, если бы не было причастно к подобию абсолюта, возможности стать мира, не было бы образом вышеупомянутого семени семян. Семя семян всего существующего, живого и мыслящего есть приобчимое подобие Бога, которое мы называем возможностью стать. Из неё вечный свет произвёл этот прекрасный, светлый мир и образовал всё становящееся. Как приобчимое подобие вечного света, возможность стать есть нечто благое, что я вствыют в её щедром самом излиянии великое ибо не знает пределов своей силы истинное притягательное совершенное всё славит свет потому что его произведения достойны хвалы и славы как мы расскажем ниже примечание 18 51 20 58 354 конец примечания 16 седьмое о единой причине всеобщей возможности стать Предел, где успокаиваются все мои предположения в охоте за мудростью, в единстве творящей причины всего, всеобщей возможности стать в знании, что она предшествует всякой возможности стать, как её предел. Она не допускает ни именования, ни приобщения, но всё приобщается к её подобию. приобщающиеся разнообразны во всех вещах причастных к подобию этой причины одним и тем же видом подобия мы приходим к единому которое максимально обладает данным свойством выступает первым высшим или изначальным в данном виде причастности и в ряду других вещей того же вида максимальным образом и само по себе таково, тогда как другие вещи того же ряда причастны к его определённому виду причастности, скажем, свет подобие первой причины прежде всего и изначально сияет как в светлом самом по себе, в чём-то максимально светлом, например, в солнце, а в других светлых вещах, как в причастных солнечному свету Однако причина солнечного света не имеет ничего общего со светом солнца, она причина всего и значит ничто из всего. Теперь я изложу путями каких рассуждений я хотел бы вести свою охоту, чтобы ты мог понять и рассудить как выше сказанное, так и последующее. 17 Ясно, что первое начало не стало раз всё становится не само по себе, но только от него как первого. А что не стало, то не может распасться или погибнуть, и мы называем его вечным. Наоборот, поскольку возможность стать не может вывести себя в акт, выведение есть уже акт, и этим предполагается, что пассивная потенция не выводит сама себя в актуальность, от чего акт раньше потенции то возможность стать не есть вечное начало. Верно говорил один святой учитель, что утверждать всегдашнее существование пассивной потенции – ересь. Потенция следует за первой причиной. Примечание. Возможно, Василий Великий. Шестоднев. Вторая два. Триста пятьдесят пятая. Конец примечания. Опять-таки великий Дениси в главе 9 о Божьих именах тоже называет вечное первоначало неприложным, неизменным, не смешанным, нематериальным, простейшим, ни в чём не нуждающимся, не увеличиваемым, не уменьшаемым, не ставшим, всегда существующим. Примечание. О Божьих именах 9.4. 355 конец примечания. Что это и всё подобное так видит заметивший, что первое начало идёт раньше возможности стать. Шаткое, изменяемое, материальное, увеличиваемое, уменьшаемое, становящееся и всё подобное выдают пассивную потенцию и никак не предшествует возможности стать, почему не может быть приписано вечному началу. 18 Я беру две вещи неувеличиваемость и неуменьшаемость, устремляюсь с ними на свою охоту и говорю: неувеличиваемое не может быть больше, и значит оно максимум. Неуменьшаемое не может быть меньше, и значит оно минимум. Поскольку первое есть вместе максимум и минимум, оно ни в коем случае не меньше, раз максимум и не больше, раз минимум чего бы ты ни было, оно формальное или прообразующее, точнейшая причина и мера всего, будь то великого или малого, как в книге о Берилли я показал на символе угла максимальный угол с необходимостью вместе и минимальный, точнейшая формальная причина всех углов, какие могут быть. Примечание. Берил 8 9 9 10. 355. Конец примечания. Причем, первая, не только формальная, но и действующая, и целевая причина, как показывает тот же Дионисий, где пишет о прекрасном. Примечания. О Божьих именах. 4. 4. 7. 10. 355. Конец примечания. Красота, которая уже есть все то, что может быть неувеличиваемая и неуменьшаемая, будучи максимальной и вместе минимальной, есть действительность возможности стать всего прекрасного, производит все прекрасное, сообразует все в меру его способности вместить с собой и обращает к себе. То же касается благого, поскольку оно есть все, чем может быть, истинного, совершенного и всего, что мы восхваляем в творении. Когда они суть то, чем могут быть, мы видим их в Боге вечным, Богом. Недаром мы хвалим в Боге всеобщую, производящую, формальную и целевую причину. Главное, надо заметить, что возможность стать не находит предела ни в чем следующим за ней, то есть могущим стать. Ее начало и предел одно и то же. Подробнее об этом ниже. Примечание. 27 80 29 88 355. -е. Конец примечания.